«Нисадемус что-то замышляет», — подумал про себя Доркас. «Я не знаю, что именно, но ничего хорошего от него ждать не приходится». Атмосфера все больше накалялась по мере того, как день клонился к закату, и особенно после того, как пошел дождь. Противный ледяной дождь, крупа, как сказала бы матушка Морки, что-то среднее между водой и льдом, дождь с колючками». Он ухитрялся проникать туда, куда не удавалось проникнуть обычному дождю. Доркос нарядил команду из молодых номов и послал их рыть канавы для стока воды, а кроме того приспособил несколько больших электрических ламп для обогрева. Пожилые номы разместились вокруг них, зябко поеживаясь, чихая и ворча. Матушка Морки пыталась как могла их подбодрить. Доркас подумал, что лучше бы она этого не делала. «Это еще что?» — говорила матушка Морки. «Я помню великое наводнение. Нашу нору всю, как есть, залило. Мы несколько дней кряду торчали в воде и погибали от холода». Старуха хохотнула, покачиваясь всем туловищем взад-вперед. «Вроде тонущих крыс. Все промокли до нитки, честное слово. Целую неделю мы сидели без огня. Это вам не шутка». Но мы из магазина с ужасом смотрели на нее. — А вы боитесь пройти по открытому полю? — продолжала славоохотливая старуха. — Никто вас не слопает. Даю вам девять шансов из десяти. Ой — Скрикнула одна из дам. — Да я сотни раз выходила в поле. Все это ерунда. Если держаться поближе к кустам и смотреть в оба, уверяю. Вам не придется, что есть мочи удирать оттуда. Настроение у Номов отнюдь не улучшилось, когда выяснилось, что Лендровер проехал как раз по тому клочку земли, который они собирались засеять. Летом они потратили уйму времени, чтобы сделать каменистую почву мало-мальски пригодной для этих целей. Они даже бросили в нее горстку семян, которые, правда, не дали всходов. Теперь на этом месте пролегли две глубокие борозды от колес, а на воротах красовались новый замок и новая цепь. В борозды уже успела набраться вода. Вытекшее из грузовика масло образовало на ее поверхности пленку, отливающую всеми цветами радуги. Нисадемус снова и снова разглагольствовал о том, насколько лучше номам жилось в магазине — Убеждать в этом кого-либо не было никакой необходимости. Там действительно жилось лучше. Намного лучше. «С холодом мы как-нибудь сладим», — рассуждал про себя Доркас. «Еды у нас припасено достаточно, хотя из картофеля и зайца можно приготовить не так уж много разных блюд. Беда в другом» масклин думал что покинув магазин мы примемся дружно копать строить охотиться с надеждой бодрой улыбкой глядя в будущее у молодежи это получается и тут ничего не скажешь но нам старикам не просто перестроиться ну я то другое дело я люблю возиться в мастерской еще могу приносить пользу но остальные они только и знают что ворчать и в этом они действительно поднаторели интересно Что замышляет Нисадемус? Вот хитрая бестия, ему палец в рот не клади, скорее бы возвращался Масклин или на худой конец Гердер. Они отсутствуют уже целых три дня. Доркас знал, что в такие минуты лучшим лекарством для него было повидаться с Джекубом. Глава шестая Статья первая Ибо жил в горе дракон, и пребывал он там с начала времен. Статья вторая. Но был он стар, изранен и умирал. Статья третья. На теле дракона был знак. Статья четвертая. И знак этот гласил Джакуб. Книга Номов. Джакуб. Глава первая статьи с первой по четвертую джекуб джекуб принадлежал доркасу он был его маленькой тайной вернее большой тайной